Я поехал на извозчике вместе с издателем. Он считал рассказ путешественника эффектным вымыслом, но я не мог составить себе никакого определенного мнения на этот счет. История была в высшей степени фантастична и невероятна, но рассказана она была так правдиво и искренна, Я не спал всю ночь и думал об этом. На следующий день я решил зайти проведать путешественника. Мне сказали, что он в лаборатории. Мне было хорошо знакомо расположение комнат в его доме. Я часто бывал у него, и потому я отправился прямо в лабораторию. Но там никого не было. Несколько минут я смотрел на машину времени — потом чуть-чуть дотронулся до ее рычага. В тот же момент ее плотная масса, казавшаяся такой прочной, заколыхалась, как ветка от порыва ветра. Ее неустойчивость очень изумила меня, и почему-то у меня в голове промелькнуло смешное воспоминание о том, как мне запрещали в детстве трогать разные вещи. Я вернулся назад через коридор, путешественник встретил меня в курительной комнате. Он выходил из дому. В одной руке у него была фотографическая камера, а в другой — дорожная сумка. Увидев меня, он засмеялся и, так как обе руки у него были заняты, протянул мне локоть. «Я страшно занят», — сказал он мне, — «все та же самая штука». «Это не какая-нибудь мистификация?» — спросил я. «Вы в самом деле путешествуете во времени?» «Разумеется!» — отвечал он. Он открыто взглянул мне в глаза и остановился как будто в нерешительности. Потом он обвел глазами комнату и сказал, «Мне нужно только полчаса времени». Я знаю, зачем вы пришли, и это очень мило с вашей стороны. Вон там лежат журналы. Если вы останетесь завтракать у меня, я докажу вам с полной очевидностью возможность путешествия во времени. Я привезу вам образцы и все прочее. Вы извините меня, если я вас оставлю. Я согласился, едва ли по-настоящему понимая все значение его слов. Он кивнул мне головой и прошел в коридор. Я слышал, как хлопнула дверь его лаборатории и, усевшись в кресло, принялся читать газету. «Что же он собирается делать до завтрака?» — подумал я. Потом вдруг взглянул на одно газетное объявление и вспомнил, что у меня в два часа назначено свидание с издателем Ричардсоном. Посмотрел на часы, увидал, что времени остается уже мало — И еще раз пошел по коридору в лабораторию предупредить путешественника, что мне надо уйти. Когда я взялся за ручку двери, то услышал восклицание, как-то странно сразу оборвавшееся. Вслед за тем какой-то треск и удар. Я открыл дверь. Меня охватило ветром, и я услышал звона разбитого стекла. Путешественника в лаборатории не было. Но на мгновение передо мной как будто промелькнуло неясное видение, какая-то фигура в вихре из черного дерева и бронзы. Эта фигура была так прозрачна, что сквозь нее была отчетливо видна стоявшая позади скамья, на которой были разложены чертежи. Но не успел я хорошенько протереть глаза как это видение испарилось. Машина времени тоже исчезла. В дальнем углу лаборатории ничего не было. Только медленно оседало облако пыли. Одно стекло под потолком было, очевидно, только что разбито. Я стал в тупик. Я чувствовал, произошло что-то странное, но никак не мог понять, что. Пока я стоял и в недоумении смотрел, дверь в сад открылась, и на пороге показался слуга. Мы взглянули друг на друга. Ко мне вернулось соображение, что мистер вышел отсюда, спросил я слугу. Нет, сэр, никто не выходил, я как раз думал, что найду его тут. Тут я все понял. Рискуя огорчить Ричардсона, я остался ждать путешественника и его второго, быть может, еще более странного рассказа и обещанных им образцов и фотографий. Но я начинаю опасаться теперь, что мне придется ждать его всю жизнь. Он исчез три года тому назад и всем известно, что он до сих пор не вернулся.